Джо повиновался, и ловко, поймав ее левой рукой, Карен услышала длинный гудок. «Алло», — ответил женский голос, — «позови доктора Дженнингса». «А кто это?» «Миссис Дженнингс. Не позовешь? Прострелю твоему благоверному голову». На секунду повисла гробовая тишина, а потом женщина пришла в себя. «Не посмеешь. У нас твоя малышка». «Солнце! У твоего муженька артериальное кровотечение, так что давай, шевелись!» Послышался шорох, а потом изумленный голос Уилла. «Карен? Уилл, слава богу! Что происходит? Эбби в порядке? Она свободна, то есть... свободна?» Сбежала от человека, что ее сторожил и прячется в лесу. «Эбби сейчас на связи, у нее сотовый. Боже, а где этот охранник? Ищет ее. Эбби в каких-то колючках притаилась». «А Джо где?» «У меня на мушке. Страшно. Хочется прострелить его чертову башку. Карен, не надо. Знаю, но что нам делать? Если позвоним в полицию, они смогут отследить, откуда звонит Эбби. Смогут ее найти но «Ну, вообще-то, отследить сотовой несложно. Но если она за городом, тогда вряд ли. Кто знает, может, без вышек, зданий и машин ничего не получится? По-твоему, как далеко она от Джексона?» Да примерно в часе езды, но ну, может, чуть меньше. — Ничего не получится, — вставил Хики. — Значит, километров девяносто пять. — Не получится, — не унимался Джо. — То, что вы задумали, не получится. — Заткнись, — рявкнула Карен. — Что такое? — Хики утверждает, что мы не сможем отследить звонок. — Да пошел он. — Слушай, я хорошо знаю хозяина Селстара. Я желчный пузырь его жене оперировал, а потом на турнире по гольфу с ним играл. Так позвони ему, он точно скажет. Нужно выяснить, у кого из операторов обслуживается Хики и его сообщники. Селл Стар — крупнейший из них. Судя по всему, его эти мерзавцы и выбрали. Чтобы поменьше внимания привлекать, забери у этого мерзавца телефон». Карен махнула револьвером в сторону нагрудного кармана Джо. «Дай мне сотовый». «Зачем?» «Затем, чтобы тебя не прибило». «Давай, не испытывай терпения». Вытащив маленькую Нокию, Хикки швырнул на кровать. «Есть», — объявила Уиллу Карен. «Ну так, набери». «Стоп, а телефон подключен?» Подцепив стволом крышку, Карен открыла аппарат. Дисплей не светился, «Нет, отключен». «Черт! Нажми звездочку 8-1-1 и слушай, кто ответил». «Уже набираю». «Мама!» — позвала в другой трубке Эбби. «Секунду, милая, я с папой разговариваю». Указательным пальцем Карен нажала на красную кнопку, затем набрала номер. С другой стороны кровати за ней с удивлением следил Хики. «Добро пожаловать на горячую линию Селлстар», — проговорил проговорил механический голос. Карен тут же отключилась. «Это сэл Стар», — объявила она мужу. «Ура!» — радовался Уилл. «Наконец-то у нас хоть что-то получилось. Не клади трубку. Сейчас возьму у Шерил сотовой и позвоню приятелю». «Не беспокойся. Я слишком перепугана, чтобы отсоединяться». Карен услышала, как Уилл просит жену Хикки позвонить в справочную и узнать домашний номер Харли Ферриса из Рингленда, штат Миссисипи. «Спроси этого мерзавца, почему он думает, что мы не сможем отследить звонок?» — попросил супруг. «Почему мы не сможем найти телефон Хьюи?» В глазах Хики читались вызов и издевательства.